Итак, вот до какой степени не повинен господин Достоевский относительно нашего молодого поколения. Даже материализм и неверие, эти явления, обыкновенно не предполагающие какого-либо расстройства умственных способностей, он приписал выведенному им в романе юноше только под условием помешательства. Как понять подобное, почти невероятное извращение смысла романа? Не обвинять ли в нем самый роман? «Может быть, он так неясен, так дурно выполняет избранную задачу, что легко было ошибиться в его идее?» «Отчасти, конечно, так». Есть в романе значительные недостатки, которые мешают художественной ясности образов, а следовательно и препятствуют их ясному пониманию. Например, при вполне твердой, вполне отчетливой манере писать лица нельзя было бы так легко причислить Раскольникова к сумасшедшим, Но это составляет только сотую долю в объяснении всего дела. Раскольников нарисован все-таки так ясно и отчетливо Что, не будь других причин, никто не счел бы его расстроенным в уме Кроме людей, очень грубо понимающих вещи Главная же причина, по которой критик решился на превратное толкование романа Очевидно, заключается в том, что он боялся прямого толкования Он боялся, что прямой смысл романа составляет обвинение молодого поколения В поголовном стремлении к убийству с грабежом Он боялся и за молодое поколение, и за господина Достоевского, и, следовательно, верил в возможность обвинений, которые нам показались такими нелепыми. Факт замечательный для показания нашего умственного строя, и мы надеемся, господин критик извинит нас, что мы воспользовались его словами для изображения этого факта. Спрашивается, чего же он боялся? Насколько в действительности он был прав в своих опасениях? Насколько эти опасения оправдывались истинным смыслом романа? Если вникнуть в дело, то невозможно будет воздержаться от величайшего изумления перед тем, как трудно у нас понимаются самые ясные вещи. Нигилисты и нигилистки давно уже изображаются в наших романах и повестях. Как же они в них изображаются? Стоит только вспомнить об этих картинах, чтобы без всякого колебания отвечать на этот вопрос.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 Поэтому нигилисты являются нам существами смешными и гадкими, пошлыми и отталкивающими. Словом, они изображаются так, что по самой сущности дела могут возбудить не симпатию, а только насмешку и негодование. Посмотрите для примера, в каком зверообразии выставлен некоторый нигилист в повести «Поветрие» «Всемирный труд номер два».